Что же сделал генерал мид прочитав это письмо? Он никогда его не видел. Линкольн не отправил его. Это письмо нашли в его бумагах уже после его смерти. Я полагаю, хотя это всего лишь мое предположение, что, написав подобное письмо, Линкольн выглянул в окно и сказал себе «Минутку». «Может быть, не стоит так спешить? Мне легко сидеть здесь, в тиши и уюте Белого дома» и приказывать МИДу атаковать противника. Но если бы я был в Геттисберге, если бы я видел столько крови, сколько за последнюю неделю довелось увидеть этому генералу, если бы до моего слуха доносились крики и стоны раненых и умирающих, может быть, и я не стал бы атаковать так стремительно. В конце концов, вода уже спала. Если я отправлю это письмо, то чувство мои успокоятся но я заставлю генерала МИДа искать себе оправдание, это заставит его ополчиться против меня, возникнет конфликт, пользы от которого не будет. Это отразится на пригодности МИДа к командованию армии, а, возможно, даже приведет к его отставке. И Линкольн не стал отправлять это письмо, поскольку он на собственном горьком опыте знал, к чему может привести столь резкая критика. Додор Рузвельт говорил, что когда он был президентом и сталкивался со сложной проблемой, он всегда откидывался на спинку кресла, смотрел на портрета Линкольна, висевший напротив его стола в Белом доме, и спрашивал себя, а что бы на моем месте сделал Линкольн, как бы он разрешил эту проблему. В следующий раз, когда вы решите отчитать кого-либо, вытащите из кармана пятидолларовую бумажку, Посмотрите на портрет Линкольна и спросите себя, а что бы на моем месте сделал Линкольн? Как бы он разрешил эту проблему? Марк Твен часто выходил из себя и писал письма, от которых краснела даже бумага. Как-то раз он написал человеку, чем-то разгневавшему его, «Единственное, что вам нужно, это разрешение на погребение. Только скажите, и я немедленно его для вас добьюсь». В письме редактору, разозлённый попытками корректора исправить его орфографию и пунктуацию, Марк Твен написал: "Печатайте мой текст так, как я его написал, и пусть ваш корректор заткнет свои соображения себе в задницу". Такое занятие успокаивало Марка Твена, он выпускал пар, а вреда от них никому не было, потому что жена писателя аккуратно извлекала их из общего потока корреспонденции, эти письма никогда не были отправлены.